Жена ждала его с обедом. Я взяла это все под честное слово и обещала принести деньги завтра утром, объяснила она. Пока они ели, полковник рассказал ей о своих злоключениях последних трех часов. Жена едва дослушала его. Всё дело в том, что ты бесхарактерный человек, сказала она. Ты ведешь себя так, будто пришел просить милостыню, а ты должен прийти к нему с поднятой головой отозвать кума в сторонку и так прямо и сказать ему: "Кум, я решил продать вам петуха". "Не все так просто в этой жизни", сказал полковник. Жена в тот день без передышки хлопотала по хозяйству. Утром она убиралась в доме, и была одета не так, как всегда. На ней были ботинки мужа, клеёнчатый передник, волосы повязаны старым платком с двумя узлами за ушами. Ты совершенно не приспособлен к делам, сказала она. Когда что-то продаешь, надо это делать с таким лицом, будто что-то покупаешь. Полковник ее вид показался забавным. "Ходи всегда, как сейчас", перебил он ее, улыбаясь. "В таком виде ты похожа на человечка с рекламой овсянки". Она сняла с головы платок. "Я тебе серьезно говорю", сказала она. Я сейчас же снесу куму петуха и можешь быть уверен, через полчаса я вернусь с деньгами. Тебе девятьсот песов в голову ударили, сказал полковник. Заранее ставишь на петуха. Ему стоило большого труда отговорить ее. Все утро она подсчитывала, на эти деньги можно будет прожить три года без мучительного ожидания пятниц. Она еще раз прибралась в доме, чтобы он выглядел достойным таких денег. Сделала список самых необходимых покупок, не забыв о новых ботинках для мужа. Присмотрела в спальне место, куда повесить зеркало. Мысль о том, что все ее планы могут рухнуть, вызвала в ней смешанное чувство стыда и досады. Потом она ненадолго прилегла. Когда она встала, полковник был в патио. А сейчас что ты делаешь, спросила она. Думаю, ответил полковник. Тогда проблема решена. Не пройдет и 50 лет, как мы получим эти деньги. Однако в действительности полковник решил продать петуха сегодня вечером. Он представлял себе, как Дон Саба сидит один у себя в конторе около электрического вентилятора и готовится к ежедневному уколу. Он заранее прикидывал, что тот ему скажет. "Возьми с собой петуха", посоветовала ему жена, выходя в патию. "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Полковник отказался. Она проводила его до дверей, чувствуя тревогу и отчаяние. "Пусть у него в конторе будет хоть целая толпа", сказала она. "Ты возьмешь его под руку и не отпустишь до тех пор, пока он не даст тебе девятьсот песо" можно подумать, мы готовимся к штурму. Она не обратила внимания на его слова. "Помни, что хозяин петуха это ты", убеждала она, "и стало быть, это ты делаешь одолжение". "Ладно.